Глава 48. Войдя в клуб, Элисон сразу же почувствовала себя не в своей тарелке. Ей казалось, что она слишком одета, хотя на ней были всего лишь джинсы и рубашка. Быстро осмотревшись, она поняла, что большинство посетителей одеты так же, только их порванные джинсы не были дизайнерскими, а рубашки давно забыли, когда их стирали и гладили. Отлично. А ведь она хотела одеться так, чтобы чувствовать себя свободно и легко смешаться с толпой. Очередной провал. Решение прийти сюда было частично вызвано приглашением инспектора собраться в участке. Во время этой встречи она набралась у Ким смелости. Эллисон наблюдала за тем, как инспектор, стоя перед своими сотрудниками, призналась в том, что совсем недавно хотела скрыть. И выглядела она вполне бесстрашной, хотя засунутые глубоко в кармане руки говорили о другом. Сейчас элисон уже понимала, что эта женщина убирает короткие волосы за уши, когда готовится защищать свое мнение, и засовывает руки в карманы, когда испытывает неуверенность. А вот лицо ее всегда остается непроницаемым. Эллисон хотела бы вести себя сейчас точно так же, ведь один неправильный шаг, и ее жизни может угрожать опасность, особенно если ее подозрения верны. Подходя к стойке, она поразилась, насколько все меняется, когда человек надолго выпадает из системы. Эллисон хорошо помнила, как в возрасте 23 лет она посещала все эти бары и клубы в компании своих друзей и никогда не чувствовала себя в них инородным телом. Прошло три года. Всего три коротких года после того, как она перестала здесь показываться, обзаведясь постоянно молодым человеком. А когда она, наконец, вернулась, пройдя через кошмарное расставание, ее друзья устроили по этому поводу вечер воспоминаний об улом. Проходя по залу, она старалась не думать, достигли ли дети, заполнявшие помещение совершеннолетия. Для этого они выглядели слишком юными. Вместо «живой» над пустой танцплощадкой гремела сведённая диджеем музыка в стиле транс. Элисон не знала, как долго она играет, но даже она понимала, что сегодняшняя аудитория предпочла бы стиль гранж. Правда, диджей не обращал на публику никакого внимания. Он пребывал в каком-то своём мире, где можно было в воле подпрыгивать, освободив от наушника одно ухо. Эллисон подошла к стойке и заняла место рядом с парочкой, которая перед тем, как направиться к выходу, бросила осуждающий взгляд на диджея. Название большинства напитков, стоявших перед ней, ничего ей не говорили. «Привет. Что могу вам предложить?» — спросил парень по другую сторону стойки. Он даже не пытался скрыть своего удивления. Несколько мгновений элисон молчала, поняв вдруг, что же она творит. Она сидела прямо перед Томом Друри, главным подозреваемым в деле об одном убийстве и одной попытке убийства. Ей вдруг страшно захотелось развернуться и убежать. «Еще не решили?» — парень приподнял одну бровь. Элисон, заметив смешинку у него в глазах, улыбнулась в ответ, не сумев сдержаться. «Сухое белое вино!» — заказала она, и ему пришлось наклониться, чтобы услышать её. Профайлер окутал облако хвойного запаха, исходившего от гладкой кожи мужчины. Она проследила, как он прошёл вдоль стойки, чуть не столкнувшись с девушкой-барменшей. Оба рассмеялись и легко обошли друг друга. У было достаточно времени, чтобы заметить мускулистое тело, затянутое в джинсы и футболку цвета хаки, на которой было написано название «рагбийного клуба». У него были загорелые мускулистые руки, которые украшали только спортивные часы. Друри двигался с легкостью играться и человека, который отлично знает свое дело. Короткие волосы были хорошо пострижены и красиво причёсаны на затылке, доходя как раз до ворота майки Он повернулся и улыбнулся ей, и она на мгновение забыла о цели своего визита. Друри поставил перед ней бокал. Эллисон потянулась за кошельком. «За счёт заведения?» — покачал он головой. «Нет, нет, я не могу», — запротестовала она. «Я хозяин этого заведения и говорю вам, что можете». Мужчина протянул ей руку. «Том Друри». «Не знаю, что ей делать». Эллисон пожала её. «Рада знакомству, Том. А я...» «Элли?» — раздался у неё за спиной мужской голос. «Прости за опоздание». Джейми Харт возгромоздился на стол рядом с ней. Том улыбнулся им обоим и отошёл в сторону. «Джейми, какого черта?» «Я могу задать тебе тот же самый вопрос», прошипел мужчина сквозь сжатые зубы. Одной рукой он сжал ее руку, а второй схватил свою пинту. «Пошли со мной». Она прошла вслед за ним к угловому столику. Казалось, диджей наконец угадал чаяние своей аудитории и поставил нирвану, но было слишком поздно. Посетители выходили один за другим. Джейми Харт, психолог, работавший над делом до неё, был последним человеком, которого Элисон ожидала или хотела здесь увидеть. Слишком много лекций он прочитал ей о вреде фастфуда, которым она питалась. При этом сам он жевал батончики с биологическими добавками и запивал их зелёным чаем. Но на этом его сдвиг на почве здорового образа жизни не заканчивался. Ему было 29 лет, и у него никогда не было машины. Передвигался он исключительно или на общественном транспорте, или на велосипеде. Во время одной особенно нудной лекции о пользе антиоксидантов Эллисон заметила, что он забыл снять из брюк прищепку и весь день с удовольствием наблюдала, как он ходит с одной заколотой брючиной. «Ты что, черт, побери, себе позволяешь?» — спросил он, когда они сели. «Мне просто стало интересно», — ответила элисон «Что тебе интересно?» Харт с такой силой затряс головой, что его светлые волосы полностью закрыли его голубые глаза. Он отбросил их назад и сделал глоток пива. «Ты же знаешь, что мы арестовали преступника, так что прими это и расслабься». Они много раз спорили по поводу этого дела, но раньше он никогда не был так прямолинеен «Послушай, я ведь о тебе беспокоюсь», — сказал он, отводя глаза. «Я всё понимаю. Ты молодая и амбициозна. Но поверь мне, умение признавать свои ошибки — это часть процесса обучения». Харт ещё раз отхлебнул пива и вытер рот рукой. «Тебе надо с этим смириться, Элли». Он легонько тронул её за руку. «Я знаю, как тебе непросто и как это всё должно тебе надоесть». Эллисон убрала руку. Она ненавидела то, как он сокращает её имя ещё тогда, когда они вместе работали, а теперь это стало просто невыносимо. «Меня зовут Эллисон», — прорычала профайлер. «А ты сам что здесь делаешь?» спросила она в свою очередь. «Значит, у тебя тоже есть какие-то сомнения?» «Я уверен, что мы арестовали того, кого надо», покачал головой психолог. «Я ничуть не сомневаюсь, что это дело рук Кёртиса. И, в отличие от тебя, я здесь, чтобы закрепить действия полиции, а не для того, чтобы ставить их под сомнение. Кто-то из местных завсегдатаев должен был видеть, как он ушёл вместе с Беверли». «А почему ты всё ещё работаешь по этому делу, а я нет?» спросила она, стараясь не нахмуриться. Она сделала глоток вина. Пить ей не хотелось, поэтому она отодвинула бокал в сторону, пролив несколько капель жидкости на стол. Джейми достал бумажный платок и вытер влагу. Потому что я не стал класть голову на плаху, послушал, что говорили по этому поводу, взял на вооружение свой собственный опыт и знания человеческой психики и предложил своё мнение. Но ведь ты говорил, что этот некто должен был близко знать Дженнифер, и в то же время ничто не указывает на то, что Кёртис близко знал Беверли. Она всем известная проститутка, так что у нее были близкие связи с сотнями, если не с тысячами мужчин. То есть, принимая во внимание род ее занятий... Только не вздумай сказать, что во всем виновата она сама, будучи сотрудницей секс-индустрии, — возмутилась Эллисон. Виноват здесь только один человек — этот ублюдок. Ничего подобного я не говорил, так что успокойся. Я просто хотел сказать, чтобы Эверли рисковала своей жизнью каждый раз, когда садилась в незнакомую машину. И ты знаешь, что здесь я прав. Да, с этим не поспоришь. Они оба замолчали. «И когда я приглашал тебя выпить перед тем, как тебя сняли с дела, я вовсе не это имел в виду». Эллисон постаралась успокоиться. Приглашал он её несколько раз, но она каждый раз ссылалась на слишком большую занятость. «Может быть, когда-нибудь мы встретимся и обойдёмся без споров о работе?» С этими словами Харт допил пиво и встал. «Может быть», — ответила элисон «Что ж, по крайней мере, я остановил тебя от опрометчивого поступка, который ничем хорошим не закончился бы». за что тебе особое спасибо сказала элисон протиснувшись рядом с ней харт прошел к выходу Честно сказать, она совершенно не представляла себе, чего хочет добиться. Это была не ее война. Она никогда не встречалась со свидетелями и не допрашивала подозреваемых. Вся ирония состояла в том, что она работала с психологией людей, а самих людей встречала очень редко. Все предметы ее изучения были абстрактными, лишенными плоти и крови, и она целыми днями создавала портреты подозреваемых, только в отличие от художника, составлявшего портреты преступников на основе свидетельских описаний, ее портреты были психологическими. а «Ведь, как и Джейми, я пришла сюда по наитию, совершенно неподготовленная», — думала элисон следя за Томом Друри, легко двигавшимся за стойкой бара и оживлённо с кем-то болтавшим. Она что, подумала, что после пятиминутного разговора с ней он сознается и таким образом подтвердится то, что она была права, после чего все её начальники вновь со страшной силой зауважают её? Что ж, её ждало разочарование, потому что с этим мужчиной она не обменялась и парой фраз. Опустив голову, она тихо вышла из бара, радуясь, что оказалась на свежем воздухе. А так как выпила она всего ничего, Элисон твёрдо решила, что вполне может сесть за руль. И только когда она выехала с парковки, ей в голову пришла неожиданная мысль. «Если в Вестомерсийском управлении все были так уверены в успешном завершении расследования, для чего Харту понадобилось появляться здесь для закрепления действий полиции?»